Воскресенье, д е с я т я н в а р я Впервые с того дня, как Том был убит, д ж и л л а н вошла в дом одна. В прошлый раз ее сопровождал Джон. В комнатах плохо пахло. Нужно было срочно проверить холодильник. Чемодан д ж и л л а н отнесла наверх, в спальню. Там все выглядело в точности так, как утром двадцать девятого декабря, когда они были здесь с Джоном. Аккуратно заправленная кровать с ярким покрывалом. Рядом на ночном столике открытая книга, детектив, который Джиллиан начала читать, и потрепанный номер Times. На стороне Тома какие-то спортивные журналы. Его пуловер на стуле в углу. Галстук висит на дверце шкафа. Вещи Тома, подумала Джиллиан. Какой смысл их хранить? Чемодан она решила распаковать позже. Пока же просто открыла боковой карман, достала н с с р отнесла в ванную. Поставила зубную щетку в стакан, расческу положила на полку перед зеркалом. Старательно отводила глаза от вещей Тома: бритвы л о с ь о н а после бритья жидкости для полоскания рта, чистящего раствора для контактных линз. Пара черных носков висела на бортике плетеной белевой корзины под раковиной. Все было как всегда, но именно это смущало и пугало. Воскресное утро, январь. За окном снег и низкое зимнее небо. А здесь грязное белье, книги, журналы, отложенные в сторону, как будто в ожидании того, что их будут читать. Дом как дом и совсем не похож на место убийства. Джиллен поняла, что может выбрать одно из двух: первое — сесть, дать волю переполнявшему ее изнутри ужасу и в конце концов закричать; и второе — с головой уйти в дела, которых много накопилось за время ее отсутствия. Она выбрала второе. Следующие четыре часа посвятила наведению порядка. Выстирала гору белья, которое развесила на просушку в котельной. Вычистила холодильник, выбросив почти все, что в нем было, и отнесла два больших пакета мусора в контейнер на улице. Разобрала елку, вынесла на террасу. Сняла с окон рождественские звезды и гирлянды, сложила в коробки и подняла на чердак. Выбросила наполнитель из кошачьего лотка. Чак уехал в Норвич вместе с Бекки. И в ближайшие несколько недель не ожидается. Убралась в ванной и на кухне, пропылесосила весь дом, з а с т е л и л а кровати свежим бельем и основательно проветрила комнаты. Наконец затопила камин в гостиной, сварила себе большую чашку кофе, устроилась в кресле и глубоко вздохнула. Теперь в доме приятно пахло, было тепло, уютно потрескивали поленья. Три часа дня. Чем заняться? Джиллиан закурила, но тут же затушила сигарету. Она знала, что сидеть просто так без дела опасно. Когда-то она рыдала в объятиях Джона, но у нее не было нервных срывов с того дня, когда она обнаружила в столовой тело Тома. Джиллиан понимала, что убийца может вернуться, что он где-то прячется и только выжидает удобного случая напасть. До сих пор она спасалась тем, что ни минуты не была одна. Тара и Бекки, если и отлучались... то на короткое время, когда дочери нужно было прогуляться, но тогда им на смену заступал Джон. Кроме того, в квартиру Тары часто наведывалась полиция. Впервые Джиллиан оказалась совершенно одна в большом пустом доме. Или она все-таки допустила ошибку, вернувшись сюда? Джиллиан пила четвертую чашку кофе, когда зазвонил мобильный. Джон. Привет. Просто хотел знать, как ты. Все хорошо. Я убралась в доме, выстирала тонны белья и теперь пью кофе. Это прозвучало весело и фальшиво. Джиллиан стала не по себе. А ты как? В каком доме? Послышался возмущенный голос Джона. Ты дома у себя? Ну да. Что ты там делаешь? Убиралась, я же сказала, стирала. И это все? Вообще-то я здесь живу, пока не п о д ы с к а л а ничего другого во всяком случае. Сколько можно обходить собственный дом по широкой дуге? Некоторое время Джон молчал. Что случилось? И д ж и л л а н решила, что хватит играть в прятки. Джон имеет право обо всем знать. Я поссорилась с Старой в четверг сразу после твоего отъезда. И с тех пор мне стало неуютно в ее квартире. Из-за чего вы поссорились? Из-за тебя? Бекки устроила мне сцену после того, как увидела нас вместе в окно. Выбежала из комнаты и заперлась в ванной. А я оказалась настолько глупой, что, в общем, я рассказала Таре, почему ты ушел из полиции. Ясно. Ну да, тучи сразу с г у с т и л и с ь При н у ж д е н и е к половому акту большинство женщин воспринимают это болезненно. Я пыталась объясниться, но Тара так и не поняла, почему я сразу поверила именно в твою версию этой истории и почему все еще встречаюсь с тобой. Понятно. Не то чтобы она потом возвращалась к этому. Продолжала Джиллиан. Скорее мы избегали этой темы, но с тех пор мне стало как-то некомфортно в ее присутствии, особенно когда ты звонил. Я выжидала, пока Тара куда-нибудь уйдет, чтобы позвонить тебе. В конце концов она работает, но ты там совсем одна. Мне это не нравится. Что ты предлагаешь? Давай я приеду к тебе, или ты ко мне? Прошу тебя, Джиллиан. Только не сегодня, Джон. Мне нужно побыть одной. Послушай, есть кое-что кроме твоих психических проблем. Полиция считает, что Том случайная жертва. На его месте должна была быть ты. Я знаю, Джон. Это для меня не новость. Джиллен, он не сделал того, что хотел. Я никому не собираюсь открывать садовую дверь тоже. Дом на сигнализации. Я могу включить ее на ночь. Мне не нравится, что ты там одна. Повторил Джон. Все будет в порядке. Обещай, что позвонишь в случае чего. Она обещала. Завершив разговор, уставилась в стену, снова и снова спрашивая себя, что в ней сопротивляется тому, чтобы быть рядом с Джоном. Первые дни у Тары Джиллиан искала с ним встречи, ждала его, рассчитывала на его утешение и поддержку. Потом что-то изменилось в ней. Теперь Джиллиан могла часами размышлять, как так получилось, что она сначала впала в депрессию, потом закрутила роман на стороне и в конце концов Тома убили. самым ужасным было осознание того, что Джиллиан изначально слишком драматизировала ситуацию. Она страдала от холодности Тома, но стоило лишь повнимательнее приглядеться, чтобы понять, что он никогда не отвергал и не странился ее. Джиллиан пугала дерзость Бекки, а всего-то надо было набраться терпения и выждать время. С ней не случилось ничего такого, чего не было бы в жизни тысяч и тысяч других женщин. И если б Джиллиан до сих пор... Не оставалась неуверенной в себе девочкой из провинции. Она наверняка смогла бы переформулировать суть проблемы и тем самым изменить ситуацию. Много лет тому назад она поспешила покинуть родительский дом, чтобы выйти за Томаса Уорда. С тех пор он всегда был рядом, и Джиллиан чувствовала себя под надежной защитой. То, что Джиллиан до сих пор понимала как освобождение из-под опеки родителей, на самом деле было освобождением под опекой сильного. уверенного в себе мужчины. И когда Томас больше не мог уделять ей столько внимания из-за перегруженности на работе и усиливающейся одышки, Джиллиан отреагировала как обиженный ребенок и бросилась в объятия другого мужчины. Им оказался Джон, который восхищался ею, дарил внимание и любовь и вселял уверенность в себе. Долго так продолжаться не могло. Последние несколько дней в этом ее убедили. Джиллиан нужно было научиться стать, наконец, самостоятельной, каким бы трудным ни был этот путь. Телефон снова зазвонил. На этот раз мама Джиллиан сообщила, что Бекки чувствует себя хорошо, с учетом обстоятельств ситуации, разумеется. Она ходила в бассейн с дедушкой, а в понедельник должна впервые встретиться с психотерапевтом. Потом мама спросила, когда п о х о р о н ы т Ома. И это тоже на мне, устало подумала Джиллиан. Я не знаю, мама, ответила она. Об этом лучше спросить судмедэкспертов. Я позвоню, когда что-то прояснится. Как это ужасно, сказала мама. Хорошо, что у тебя есть эта девушка, у которой ты живешь, иначе мне не было бы ни секунды покоя. Джиллен решила не разуверять маму насчет Тары, просто потому что не чувствовала в себе силы пережить последствия этого признания. Передавай привет Бекки, сказала она на прощание. Пусть она позвонит мне, хочу слышать ее голос. На часах было чуть больше половины четвертого. Впереди долгий одинокий вечер. Джиллен встала, надела куртку, шарф и перчатки, обула сапоги. Хорошо, что п р о ш л о я н е д е л я в ы д а л а с ь такой с н е ж н о й Она пошла убирать снег, в надежде, что после этого не останется сил для нервного срыва.